Елена Архипова, Любовь и прочие неприятности Выходные обещали стать самыми грандиозными в моей жизни. Мой жених Петр собрался делать мне предложение. Домик на берегу красивого озера, стол в домике, накрытый для романтического ужина. Откуда же мне было знать тогда, что так красиво мой теперь уже бывший жених решил меня бросить? Дорога поздним вечером пустая. Вдруг на повороте фары выхватили лежащего на обочине мужчину. Не лицо, а сплошное месиво, залитое кровью. Белые джинсы тоже пропитаны кровью. Неудивительно, что в тот момент я его не узнала. Выходные, которые должны были стать самыми романтичными, запоминающимися и круто изменившими мою жизнь, таковыми и стали. Романтичными? Нет. А вот запоминающимися и круто изменившими мою жизнь, да...